Глава 30. Теперь Эрин. Я в номере. Обняв колени, сижу на полу рядом с мини-баром. Достаю из низкого холодильника миниатюрные бутылочки. Пью, не разбавляя. Уже прошлась по рому, водке, джину, на очереди виски. Легко откручиваю малюсенькую крышку и целюсь в мусорное ведро. Звякнет — значит, попало. Если нет, ударится о край и отскучит на ковер. Я выпиваю залпом, чувствуя в горле знакомое жжение, запрокидываю голову, пялюсь в белый потолок. Пилот мертв. Все кончено. Я не успела. Плохо старалась. «Что теперь, Лори?» «Отойди от мини-бара. Умойся. Перестань себя жалеть». Я тянусь за очередной мини-бутылочкой виски. Назидание погибшей сестры можно выполнять на свое усмотрение. Хоть какие-то плюсы. Только поднесла бутылку к губам. Звонит мобильный. Вот черт, выпить спокойно не дают. На экране высвечивается контакт Ребекки. На что, вообще не спит? «Не бери, Эрин, не отвечай, не сейчас». «Ребекка?» — здороваюсь я, с трудом шевеля губами. «Я только что узнала о смерти пилота», — цедит она. «Да?» — подтверждаю я, приподняв бутылочку в воздухе. «Наконец-то сдох!» «Тишина!» «Что? Прости?» — недоумевает Ребекка. Я молчу, не придумав в ответ ничего лучше гортанной отрыжки. «Почему не позвонила?» Я оплатила твою поездку на Фиджи не для того, чтобы прочитать об этом в новостях, как все остальные. Что происходит, Эрин? Ну, прямо сейчас. Язык заплетается. Я, пошатываясь, встаю на ноги. Я опустошаю мини-бар в номере. Слышу руганье проклятия. Зря я тебя послала. Знала, что не потянешь. Бронирую билет» на ближайший обратный рейс. Я киваю. Она права? Мне слишком тяжело. Я гляжу на свое отражение. тушь потекла, подчеркнув и без того темные круги под глазами. Немытые волосы неряшливо торчат в разные стороны. Хорошо, что ты успела поговорить с пилотом и его родственниками. Успеем из этого состряпать историю. Историю? «Да плевать мне на твои истории!» — зло шеплю я в телефон. «Не буду я стряпать из этого сенсацию на потеху читателям. Я только хочу знать, что случилось с моей сестрой». Да, с начальством так не разговаривают. Я пьяна в стельку, и лучше повесить трубку. Но меня прорвало. «С меня хватит, Ребекка. Я увольняюсь с этой дурацкой работы». Тишина. «Эрин, понимаю, ты сейчас не в себе. Давай поговорим об этом, когда вернёшься в офис. Я не вернусь. С меня хватит». Повторяю я. Как верно звучат эти слова. «Я ухожу. Ребекка». Она начинает что-то говорить. Но я вешаю трубку и бросаю телефон на кровать. Стою, покачиваясь в середине комнаты. В горле кислая алкогольная отрыжка. Мне не хватает воздуха. Пошатываясь, иду к лоджии. Толкаю стеклянную дверь в сторону. Липкая влага ложится на кожу. За окном душно, пусто, темно. Я хочу одного, чтобы все это прекратилось. Хочу снова дышать свободно. Хочу простора и покоя. Не могу больше слышать в голове бесконечную карусель нашей ссоры. Если хочешь знать, я вообще не хотела ехать. А почему согласилась? Потому что знала, какая ты трусиха, как боишься лететь в одиночку. Только дело в том, Лори, что я хочу быть только с тобой, неважно где, и больше ничего. Здесь мне уже не интересно, потому что нет тебя. Трусиха я, а не ты потому что я больше не могу. Хватаюсь за перила, прижимаюсь к ним ребрами, колени ударяются о деревянные рейки, наклоняюсь вперед, как кружится голова, и смотрю вниз. Тремя этажами ниже освещенная площадка двора, сине-зеленое мерцание бассейна вдалеке. Лори, два года назад У меня было все. Мы жили в этом самом отеле вместе. И чего мне не хватало? А что, если бы я полетела с тобой? Оттаскиваю шезлонг на край лоджии. Пластмасса противно скрипит по плитке. Пошатываясь, встаю на шезлонг и ставлю ногу на перила. Для равновесия держусь рукой за стену тягиваю вторую ногу, выпрямляю колени, стою ровно, обхватив пальцами ног трубу перил. Поджилки трясутся. Вглядываюсь в темноту. «Лори, я ведь должна была лететь с тобой!» «Слезай оттуда, Эрин!» Я не обращаю внимания, расправляю плечи, голова приподнята, потихоньку убираю пальцы от стены. «Выбор? Вот он!» Прямо внизу. Вокруг только шепот ночи. Какая-то лёгкость в теле. Словно я могу раствориться во тьме. Не хочу ничего чувствовать. Пусть всё исчезнет. Я сама хочу исчезнуть. Слезай, кому говорю. Я серьёзно, Эрин, прошу. Я застыла на краю. Ноги дрожат. Голова кружится. Внутри всё гудит. Зачем? «Назови хоть одну чертову причину!» — кричу я в ночь. Я жду, умоляю, скажи, на кой черт мне жить? Вопрошаю я сквозь слезы. «Потому что я люблю тебя, Эрин». Я плачу. Звезды светят с неба. Начинается дождь. Слезы падают из глаз, и капли проливаются с неба в темноту и духоту бесконечной ночи. Выбор — это... Шаг в любом направлении. Любовь. С какой стороны она ждет? Шагнуть вперед или обратно? Пустота не дает мне дышать. Эрин, тебе туда не надо. А куда мне? Прошу, скажи, куда? Все кружится. Горло подкатывает тошнота. Волна горя накрывает с головой. Я жду. Не раздастся ли ее голос снова? Ничего, лишь пустота. Умоляю, Лори, скажи, что делать. Тишина. Я жду, балансируя на краю ночи, в ногах дрожь. «Ты сама знаешь, Эрин». Хороший ответ. В нем все и ничего. «Пойди туда, не знаю куда». Тяну руки к стене, теплая, напитанная дневным солнцем твердыня. Опираюсь на нее, спускаюсь на шезлонг, ноги подгибаются. Я сворачиваюсь калачиком, дрожу и всхлипываю.